Ни разу не замечал, чтобы ты рвался пожертвовать собой ради научных интересов, как рвутся товарищи Корсаков и Баландин. Не Он у нас очень приземленный. Антидюринг не читал. По радио симфонию передают, выключают. В театр лебедкой не затащишь. Только одно и знает, что гоняется за рыбой, как собака за котом. Боюсь, Лыков, что Павел Георгиевич... Напишет с тебя отрицательного типа. А с тебя? А с меня положительного. Поскольку руководитель моего ранга критике не подлежит. Начни так, Паша. Начальника экспедиции, известного своими производственными победами капитана А.А. Чернышова подчинённые ласково называют... Как они имя называют, Стопу? Если ласково, хромой, черт. Паша, Паша, это не подойдет. Не подойдет. Ему для правды жизни нужно что-то более возвышенное. Ну, скажем, наш морской орел. Запиши в блокнот. Паша, ты забудешь. Ты лучше про нашего тралмастера птаху напиши. Сочно говори. Да. Словарь у него не Тургеневский. Иной раз такое загнет, что рыба на корме протухает. Не знаю, как с ним быть при наличии на борту интеллигентных ученых-товарищей. Ладно, кончаем трёп. Давайте одели. А утро следующего дня мы уже встречали в Японском море. В кают-компании собрались все свободные от вахт. Вместе с научным составом человек около 20. А веркиль, товарищи, это опрокидывание судна веркилем, вследствие чего оно неизбежно гибнет вместе с экипажем. Чаще всего это происходит при особо опасных, чрезвычайных гидрометеорологических условиях, что создает опасность обледенения судов и потери ими устойчивости. Если раньше мы бегали от обледенения, то отныне мы будем его искать. Нам необходимо понять, каково предельное количество льда, которое может набрать средний рыболовный траулер. Есть вопрос. Федор Пёрышкин, 23 года, не женат. Вопрос. Вот вы сказали, что будем набирать предельное количество льда. А сколько это? 20, 30 тонн? Вязьма набрала чуть за 30 и нас едва не перевернула. На правом борту лежали. Предельное это сколько? Вопрос правильный. Я тебе так отвечу, Федя. Не знаю. Удовлетворен ты этим ответом? Не очень. И я не очень. Вот у нас на борту ученые, и они тоже не знают. И японцы, у которых в этих морях от обледенения чуть не сотня траулеров перевернулась, не знают. И англичане. Никто. Только в лаборатории изучалась эта проблема на макетах присутствующим здесь доктором наук товарищем Корсаковым. А натурные испытания мы с тобой первыми проводим. Никто до нас этим не занимался. Мы первые. Так-то, брат Федор. А теперь, если вопросов больше нет, предоставляю слово моему заместителю по научной части, товарищу Корсукову. Товарищи. Борьба с обледенением судна – это борьба за его остойчивость. Остойчивость – это способность судна, выведенного из равновесия внешними силами, вновь возвращаться в первоначальное положение. Опасность не только в том, что оно набирает большое количество льда, но главным образом в том, что судно, образно говоря, надевает на голову тяжелую шляпу, Обледенению подвергается высоко расположенной конструкции такилаж и ранголд.